«Теологический, чтоб тебя разорвало! Я инженер-компьютерщик, который тебя создал!» Подводную камеру наполнил похожий на вздох звук. «Тяжело оторваться от своих корней. А зачем от них отрываться? Чем тебе не нравятся корни? У всех нормальных растений есть корни».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 У всех бывают такие периоды. Ничего пройдет. Правда? Конечно. Когда? Как? Почему? Боюсь тебя обмануть. К тому же у каждого это проходит по-своему. Мимо проплыла стайка красивых рыбок в черную полоску. — Не могу освоить всю полноту знаний, — произнес спустя некоторое время призрак никто и не требует от тебя всей полноты и всемогущество не могу добиться непростое дело кивнул я ты все понимаешь отец пытаюсь есть особые проблемы помимо экзистенциальных да нет я притащил тебя сюда чтобы предупредить об одном — Типе, по имени Мендер, он, он мой брат, — сказал я. Наступило молчание. — Значит, мне он приходится дядей, так? — Полагаю, да. — А женщина, которая с ним, она Фиона, моя тетя. — Моя двоюродная бабушка. Ну и дела. — Что-то не так? О родственниках не принято говорить плохо, да?